Мы наделим их фруктами и мясом таким, какой они пожелают. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которая не принесет ни празднословия, ни греха. Их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. Они будут расспрашивать друг друга. Они скажут, прежде, находясь в кругу своих семей, мы трепещали от страха.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 Воистину, беззаконникам уготованы мучения, и перед этим, но большинство их не знает этого. Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты у нас на глазах. Прославляй хвалой своего Господа, когда поднимаешься ото сна. Среди ночи восхваляй его и при исчезновении звезд.